Как известно, из исторических источников разгильдяем изданно на Руси назывался купец, не входящий ни в одну гильдию. Тогда возникает вопрос, а кто же такой распис?